Лермонтов и Гоголь. До 2 часов. Впечатление, произведённое на Гоголя Лермонтовым, оказалось настолько сильным, что Николай Васильевич захотел увидеться с ним уже на следующий день после памятного обеда, что и произошло в известном в Москве литературном салоне Свербеевых. Особняк на Страстном бульваре, хозяевами которого были отставной дипломат Дмитрий Николаевич Свербеев, 1799-1876 годы и жена его Екатерина Александровна, урождённая Щербатова, 1809-1892 годы. Помнил самого Александра Пушкина и не его одного. Сегодня, правда, дом этот не помнит даже сам себя, настолько сильно он перестроен. Помимо Свербеевых жила здесь и семья Бенкендорф. Они сдавали организаторам салона квартиру. Многие писатели побывали у гостеприимных хозяев. Захаживали сюда Гавриил Державин, Николай Карамзин, Иван Дмитриев, Михаил Херасков. Но главная заслуга от станов Новособорского бригадира Иван Ивановича Бенкендорфа 1765-1841 годы и его жены Елизаветы Ивановны. 1763-1842 годы состоит в том, что в 1805 году они пригрели под своей крышей в качестве то ли секретаря, то ли домашнего учителя Ивана Андреевича Крылова, тогда ещё совсем не дедушку. Таковы мне его шутку окрестил Пётр Вяземский, квартировавший у Бенкендорфов, будущий баснописец, как бы мимоходом перевёл басни француза Лафонтена. что потом он делал неоднократно для дочери рихозяев, девочки Сони. Басни назывались Дуб и трость и разборчивая невеста. Опыт удался, и сам маститый Дмитриев поспособствовал публикации басен в журнале Московский зритель. Я не могу вспомнить тех минут, которые случалось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве. как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке, отдавал позднее дань признательности этому дому крылов в письме к Елизавете Иванне Бенкендорф. А в 1813 году, переживший Отечественную войну особняк, стал кратковременным пристанищем английского клуба, так как прежний его дом, Гагариных, также на Страстном бульваре, сгорел во время французского нашествия. Но ну а сегодня от изящного особняка с мезонином ничего не осталось. Ещё бы. Ведь дом неоднократно переделывали: в 1838, в 1849 и наконец в 1930-х годах. Сначала сделали пристройку с одного бока, затем с другого, а в 1930-х годах его вовсе надстроили тремя этажами. Получился какой-то торт Наполеон. Изрядно досталось дому и в начале 1980-х годов, когда строили станцию метро «Чеховская». В здании устроили вестибюль на вход-выход из метрополитена. Поэтому, если кое-где и остались приметы того времени, когда у Бенкендорфа жил Крылов и нанимали квартиру с Вербеевым, то только во дворе здание, да еще и в некоторых помещениях первого этажа. А 10 мая – Это ещё в 1840 года, зашедший к Свербеевым Александр Тургенев отметил в дневнике: "Вечер у Свербеевой с графиней Зубовой. Павлова подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь до 2 часов. Был у княгини Щербатовой. Сквозь слёзы смеётся, любит Лермонтова". Примечание: Хронологическая канва жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова. Лермонтов. Собрание сочинений в 4 томах. Ленинград, 1979-1981 годы. Том 4. 1981 год. Страницы 535-563. Конец примечания. О чём до 2 часов ночи могли говорить два творца? Гоголь не скрывал своего мнения, что никто ещё не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Прозу Лермонтов он ценил выше поэзии. Николай Васильевич видел в Михаиле Юрьевиче будущего великого живописца русского быта. А Лермонтов в свою очередь отдавал ему должное как первому писателю России. Гоголь не очень-то стремился заводить новые знакомства, И потому настолько знаменательным выглядит тот разговор. Например, на следующий год после гибели Лермонтова Гоголя пригласили на литературные четверги к московскому генерал-губернатору князю Дмитрию Владимировичу Галицину, но писатель находил ту или иную причину, чтобы не прийти. Например, сказывался больным. Интересен разговор между Шевырёвым и Погодиным с одной стороны и Галициным с другой. Князь спрашивал: А что же, Гоголь? Да что ваше сиятельство? Он странный человек, отвык от фрака, а в сюртуке приехать не решается, отвечали ему. Нужды не отпусть, приедет хоть в сюртуке, парировал Галицин и смеялся. Но однажды Гоголя всё-таки удалось заманить. В феврале 1842 года на литературном вечере в генерал-губернаторском особняке на Тверской Николай Васильевич прочитал свою большую статью Рим. Мы даже знаем точную дату, когда Гоголь пришёл к Галицину. 4 февраля 1842 года Шаверев просил Погодина. Четверги открываются. Завтра ты приглашён. Гоголь обещал чтение, о котором я говорил князю Галицину. Нельзя ли устроить его в этот четверг? Поговори ему и спроси у него. Примечание: Гоголь в неоизданной переписке современников. 1833-1853 годы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Москва, 1952 год. Страницы 533-772. Конец примечания. Как пишет Дмитриев, Шевырёв и Погодин привели его и представили князю своего медвежонка. Он приехал во фраке Но не сказав ни слова, сел на указанное ему кресло, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении, наклонив голову и почти показывая затылок. В другой приезд положено было, чтоб Гоголь прочитал что-нибудь из ненапечатанных своих произведений. Он привёз и читал свою анонсату, писанную на 40 страницах, тяжёлым слогом и нескончаемыми периодами. Можно себе представить скуку слушателей, но вытерпели и похвалили. Темы кончались его посещения вечеров просвещённого вельможи. Примечание. Гоголь в неизданной переписке современников. Страница 633. Конец примечания. Что и говорить, злыми словами написано, с плохо скрывая моей завистью. Недаром авторы этих воспоминаний прозвали лжедмитриевым. Сергей Аксаков рассказывал по-другому, по-доброму. У Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина, сына Аксакова. Несмотря на высокое достоинство этой пьесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого-то не было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей. но когда к концу пьесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который остался надолго в благодарной памяти слушателей. Примечание. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Москва, 1960 год. Страницы 9-е, 120-е. Конец примечания. Как бы там ни было, но даже если сам Голицын и заснул под чтение Гоголя, то спал крепким и здоровым сном, ведь скоро он вновь пригласил писателя к себе. Голицын все хотел, чтобы Гоголь почитал Тараса Бульбу, но читать пришлось Шевыреву. Голицын был в восторге. Ему очень понравилось, сколько он может оценить. Примечания. Аксакова. Письмо Аксакову. 6 февраля 1842 года. Москва. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Москва, 1952 год. Страницы 612, 614. Конец примечания. Лжедмитриев выдвигал свою версию странного нежелания Гоголя приходить к Галицину, связывая её с неумением держать себя. А Галицин даже предлагал Гоголю Какое-то место в Москве с жалованием узнаём мы из переписки Аксаковых, но Николай Васильевич отказался. Далеко за пределы Москвы вышли слухи об эксцентричных выходках Гоголя в салоне московского градоначальника, наполняяс не существующими и мифическими подробностями. Люди же, встречавшиеся с ним позднее, находили явное несоответствие, рассказав про недоступность, замкнутость засыпающего в аристократической гостиной Гоголя, тому реальному образу, в котором было столько одушевления, простоты, общительности, заразительной веселости. Примечание. Толченов. Гоголь в Одессе. Музыкальный свет. 1876 год, номер 31. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Москва, 1952 год. Страница 612-614, конец примечания. В салоне Свербеева Гоголю было куда приятнее, чем в апартаментах генерал-губернатора Голицына, тем более с Лермонтовым. Свербеевы искренне интересовались творчеством поэта и в его отсутствии. Так, через год после памятной беседы двух великих литераторов 10 мая 1841 года Екатерина Александровна Свербеева Писал о Тургеневу в Париж. Лермонтов провел пять дней в Москве. Он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением. Примечания. Гилельсон, Свербеевы, Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год, страница 499. Конец примечания.